Рэймонд Таллис. Краткая история головы. Инструкция по применению. Перевод с английского Речной и Замчук. Санкт-Петербург. Амфора. Тит. Амфора. 2010 год. Серия «Краткая история». Бену. Одно из самых дорогих для меня голов. Материальная оболочка, в которую человека заключила природа, удерживается на грани двух бездн – бездны бесконечности и бездны небытия. Паскаль. Мысли. Благодарности. Я бесконечно благодарен за поддержку и энтузиазм Тобби Манди из издательства «Атлантик», без которого я бы не написал книгу, что вы держите в руках. Это была его идея. Замечательно было также вновь поработать с Луизой Джойнер, чьи блестящие редакторские способности изменили этот труд, по меньшей мере позволив автору лучше понять, что же он пытался сказать. Позже к нам присоединилась Эмма Гроуф, которая сыграла важнейшую роль в доведении рукописи до ума. И, наконец, большое спасибо Джейн Робертсон, великолепному техническому редактору, Какое же это все-таки счастье – публиковаться в «Атлантик» и работать в такой команде. И самый низкий поклон, как всегда, Терри, моей жене. Предисловие. Краткая история головы обязана своим появлением Тоби Манди из издательства «Атлантик». Он предложил мне написать книгу о теле, которая соединяла бы в себе биологию и философию. Чем дольше я размышлял над этим, тем невыполнимее казалось мне задача, и тем вероятнее опасность, что философия будет погребена под биологическими фактами. Я чесал в затылке, прикидывая, как бы воплотить задумку тобби и тут меня осенило, что решение прямо под моими ногтями. Надо ограничиться одной лишь головой. Почему именно головой? Нет в мире предмета, который мне ближе. Мне в смысле тому, кем я, допустим, являюсь, или, что не то же самое, кого я понимаю под самим собой. И все же мои отношения с головой не так уж просты. Я в разной степени соединен с различными ее частями, и эта связь меняется в разные моменты жизни. Да я и есть моя голова, в том смысле, который необыкновенно трудно объяснить. Но я же... ее хозяин, если говорить о моих действиях как об обладании. И я ощущаю ее, все эти продолжительные покалывания и боли, казалось бы, никакого ко мне отношения не имеющие, но непосредственно меня касающиеся. Я пользуюсь головой, действую ею, порой весьма грубо, словно каким-то прибором. Я представляю ее, сужу, знаю ее, отрекаюсь от нее, и так далее. Это непостижимо. Моя голова и я – пара, куда более проблематичная, чем все, о которых Август Стринберг и Эдвард Элби могли только мечтать. Тем не менее, мои отношения собственной головой не отличаются от путанных, даже мучительных отношений с моим телом в целом. Действительно, отношения те же, только с большой буквы. Вот почему я и решил писать именно о голове. Это дорога к особой человеческой способности познавать и сознавать самого себя, судить о себе, представляющим собственное органическое тело. Я хочу поразмышлять о проблемах телесности. И вместо того, чтобы согласно устоявшейся традиции отнестись к ним свысока, хочу порадоваться тому поразительному факту, что у нас есть... телесное воплощение. Многие писатели, следуя примеру Платона, видели в теле темницу духа, катастрофу мысли, унижение, даже своего рода бесчестье. Я же, отнюдь не веря в наши бессмертные души, по воле случая заточенные в 70 килограммов протоплазмы, также не признаю, что мы полностью идентифицируемся с нашими телами. Эта книга написана не с религиозных или научных, но с гуманистических позиций. Защитить человечество от сверхъестественной и натуралистической самооценки и есть главная задача автора краткой истории головы. Но эта задача не всегда будет главной и очевидной. Раз в голове есть столько интересного и забавного, то нет причины удерживать себя от привычных лирических отступлений – Поэзия жизни, как сказал Милан Кундера, подытоживая философию Лоренса Стерна, состоит из отступлений. Если общее впечатление у читателей будет как от альбома со скетчами, я особо не расстроюсь. В конце концов, философ Людвиг Витгенштейн описал свой посмертно изданный шедевр «Философские исследования» как альбом и множество пейзажных набросков – созданных в ходе этих долгих и запутанных странствий. Краткая история головы также посягает на создание философии определенного толка. Витгенштейн как-то описал свой философский метод как установление набора напоминаний о конкретной цели. В его случае целью было напомнить людям о том, что происходит под их носом, чтобы они не увлекались языком, затягивающим в неразрешимые псевдопроблемы. Задуманного Витгенштейн не достиг. И это в определенном смысле даже хорошо. Некоторые из полагаемых им надуманными проблем переросли сами себя, вместо того, чтобы решиться, благодаря подходящему лингвистическому анализу и явились рычагами, с помощью которых мы можем контролировать и исследовать чересчур гладкую поверхность нашей жизни и нашего сознания. Таким образом, несмотря на то, что эта книга зачастую... Тоже всего лишь собрание напоминаний, цель ее – усилить, а не смягчить потрясение и таинственность. Пожалуй, лучше всего принцип данного издания можно описать как эдакую своеобразную феноменологию, напоминающую нам о том, что прячется под и за нашими носами. Феноменология занимается в первую очередь феноменами, слово, пришедшее к нам из древнегреческого и означающее «явление» или внешние и руководствуется тем, что наши непосредственные переживания есть подходящий объект для пристального внимания философии. Эти переживания – то, что дано, в то время как фактические знания, особенно знания научное всегда производные и неизменно вызывающие сомнения, а не обладающие конечным авторитетом – Мне очень нравится идея феноменологии как философского метода и стремления, пусть даже она не работает так, как надеялись величайшие феноменологи. Брентанну, Гуссерль, Хайдегер и Сартр. Они создали махины не слишком доступных текстов, весьма далеких от тех непосредственных переживаний – о которых в них повествуется Более того, они показали несостоятельность в том, чтобы объяснить или даже просто учесть главнейшие научные истины. Какова связь между моими ощущениями и влияющим на них научным пониманием мира? Ответа на страницах увлекательных трудов феноменологов вы не найдете. Эдмунд Гуссерль признал это ближе к концу своей жизни – он не смог найти связующее звено между естественными науками, нацеленными на представление объективного знания о происходящем и сознанием индивида. И дело не в недостатке желания, чему множество объемных толстых книг и 45 тысяч страниц неопубликованных работ являются подтверждением, как и тот трагизм, с которым Гуссерль, разуверившийся техник и мистик, за три года до своей смерти, воскликнул «Философия как наука, конец мечте». Эта неудача затрагивает центральную тему моей книги – нарушение взаимосвязи между фактами и опытом. Вот чем автор краткой истории головы одержим или, по крайней мере, озабочен. «Наше представление о собственной голове недостоверно». Нам не преодолеть пропасть между тем, как мы воспринимаем самих себя, как мы ощущаем себя время от времени, и бесчисленными фактами, тривиальными, необыкновенными и диковинными. Многие, если не большинство, факты этой книги далеки от нашего непосредственного опыта. Есть чудесная история о Жан-Поле Сартри и Рэймоне Аруни, повстречавшихся в кафе «Де Флорес». Оба были на самом взлете блистательной карьеры, не познав еще всю горечь падения. Аарон только что вернулся из Германии, где учился у Гуссерля, и привез новости феноменологического движения в Париж. Он указал на стоявший на столе стакан и сказал Сартру «Вот все, что необходимо для занятий философией. Никаких устройств, специальных ноу-хау или... Эзотерического знания не требуется, одно лишь умение размышлять над чьими-либо переживаниями. Субъективность – отличная отправная точка для философии. Сартр, тогда говорят, прямо побледнел от возбуждения, и я это возбуждение пусть и без бледности готов разделить. Если смотреть с нужной стороны, голова открывает доступ ко множеству более традиционных философских вопросов, границы которых... простираются далеко за ее поразительную форму. Поэтому читателя ожидает встреча с, надеюсь, доступно сформулированными темами, вроде исключительной свободы человеческого существа, самопознания, природы личностной идентификации, неясности и много еще чего. Мы будем сворачивать на множество тропинок. Путь, которого я постараюсь избежать, Тот, что ведет к нейрофилософии, преобладающей на сегодняшний день теории согласно которой мышление и сознание идентичны работе головного мозга. Книга о голове мало рассказывает о мозге. Мне думается, есть читатели, которые будут этому только рады и еще больше захотят прочитать ее. Может, попадутся и такие, кто считает, что книга о голове, не затрагивающая мозг, это как «Гамлет», в котором принцу отдана лишь второстепенная роль. В конце концов, мозг не только самая большая составляющая головы, но и самая обсуждаемая ее составляющая. Именно этим читателям я хочу сказать в свое оправдание следующее. Во-первых, поверьте, значению мозга лишено моего внимания не в полной мере – Я понимаю, что в случае утечки мозга мой IQ катастрофически снизится. Вся полнота моего существования, как умственного, так и бессознательного, ослабнет, а повседневные процессы застопорятся. Травма головы оказывает куда большее воздействие, чем травма ноги, ведь именно в голове располагается мозг. Но в книгах о мозге недостатка нет. Я бы даже сказал наблюдается значительная нехватка этого недостатка. Попробуйте поискать в сети... как только что сделал я. Прямо-таки Ниагарская лагерея. «Мозг и сознание» найдено 541 698 ссылок. «Мозг и личность» 2 114 747. «Мозг и разум» 2 939 316. «Амазон» предлагает мне 837 книжек, связанных с мозгом, разумом, самосознанием и сознанием. а также 60 970, так или иначе, относящихся к мозгу. Если вы просто наберете мозг, сеть предложит вам 11 351 398 ссылок, и каждая ждет, не дождется, чтобы по ней кликнули. Как заметил английский философ Остин, надо быть настоящим идиотом, чтобы спешить туда, где уже прошла тысяча ангелов. Но перенасыщенность книжного рынка издания «Миамозги» — не единственный повод, из-за которого большая часть этого труда абсолютно экстрацеребральна. Если честно, мозг до смешного переоценен. Причина, по которой так много книг о мозге и сознании, мозге и разуме, мозге и личности печатается, читается и упоминается, заключается в мифе, будто объяснение сознания, разума, личности нашей сути может быть найдено в головном мозге. Кто-то думает, что это новая идея. Но она не была новой уже, когда Гиппократ за 500 лет до нашей эры заявлял не только удовольствие, радость и смех, но и печаль, боль, горе и слезы исходят из мозга. Благодаря ему мы думаем и понимаем, видим и слышим, различаем то, что приятно, и то, что неприятно. Здесь не стоит подробно останавливаться на том, в чем этот греческий миф, центральный в нейромифологии, как я это называю, не соответствует действительности. Главное вот что – мозг – Необходимы условия для всех форм сознания, от легчайшего чувственного ощущения до сложнейшего по структуре самосознания. Но условия это, между тем, недостаточное. Личности не приготавливаются и не хранятся в мозге. Или, как сказали бы писатели вроде Фрэнсиса Крика, в клетках головного мозга в сером веществе. Личности не меньше мозга необходимо тела. Материальная окружающая среда не меньше, чем это тело, а общение не меньше, чем эта материальная окружающая среда. Вот почему, несмотря на бесконечные разговоры, мы не найдем в мозге объяснения нас самих, как не обнаружим и ответы на вопрос, как стать лучше и счастливее. Я посвятил несколько книг и достаточное количество статей, доказательство того, почему сознание не может быть обнаружено в головном мозге, Кому интересно, можете почитать. И пока другие ученые, философы и прочие повернутые на мозги деятели обсасывали вполне очевидные факты и размышляли над различием между необходимым и достаточным условиями для возникновения сознания, разума и личности, а также над тем, как и с помощью чего это различие преодолеть, я предлагал взять паузу. Преимущественно эту паузу и заполняет моя книга – тем не менее отдавая должное читателям, а также головному мозгу и почитающим его нейротеологам. Я затрагиваю в соответствующих разделах своего труда различные аспекты теории, отождествляющие разум с мозгом. Мне всегда казалось, что философские аргументы только укрепляются, если поместить их в нужный контекст. И я даже не остановлюсь на этом и скажу, что вся моя книга пространная и доступная критика — нейроцентрической теории индивида и его сознания. В любом случае, пусть даже эта книга и о безмозглой голове, зато противостоит мозгам, бездумно заполнившим газеты, книжные полки и радиоэфиры. По сути, краткая история головы – это попытка оглядеться вокруг собственной головы. Я буду раскрывать тему очень избирательно, сконцентрируясь на относительно небольшом числе вопросов – в общем-то, искусственно собранных под несколькими заглавиями. Я много чего могу сказать о различных назначениях дыхания, но меньше о принятии пищи. Далее полнота охвата избранных мною тем далека от исчерпывающей. Хотя биологии тут хватает, однако краткая история главы – такое же пособие по проблемам головного мозга, как периодическая система Примо-Леви, трактат по химии. автобиографический роман Леви о судьбе итальянских евреев, написанный в 1975 году. Научная литература о речи, мимике волосах, даже ушной серии и ударах головой, да, обо всех этих затрагиваемых мною вопросах, бесконечное множество, и мне остается только почтительно, по-сократовски, признать собственное невежество. Но голова слишком занимательна, чтобы игнорировать эмоции, Необыкновенные факты, добытые в научных исследованиях. Если вы всерьез интересуетесь солюною, как я, то не сможете избежать разговора о полунепроницаемых мембранах или искусстве плевать. Автор этой книги вновь и вновь будет сбиваться с избранного пути, как случается во время всех действительно стоящих путешествий. Между тем, моя неудача в полном эмпирическом познании головы не противоречит поставленной «Предо мною задачи Есть множество вещей, о которых стоит поговорить, и я многое могу о них сказать, но помню слова Гетте. Мы должны знать о вещах не больше, чем можем творчески переосмыслить. Между бесконечностью фактов о нашей голове и границы их потенциального использования лежит целая пропасть. Вывалить содержимое моей головы, головы вообще в вашу, с помощью этой книги не выход». Я руководствуюсь образовательной целью сделать голову прозрачнее для ее обладателя, освещая наши весьма странные отношения с собственными головами. Надеюсь, что совершеннейшая нелепость нашей головатости с каждой главой будет проступать все яснее и яснее. Если читатели к концу книги почувствуют себя потрясенными туристами в собственных пинатах, я останусь доволен. Все, что вам потребуется — собственная башка — в удовлетворительном рабочем состоянии. Давайте же отвернемся от привычного, чтобы узнать его лучше или, по крайней мере, узнать с другой стороны.